Глава 12. Сэр Феликс в доме своей матери. Когда гости ушли, леди Карбери отправилась искать сына, не рассчитывая его найти, ибо каждый вечер он пунктуально проводил в медвежьем садке, но все же со слабой надеждой, что ради такого особого случая он остался рассказать ей о своем успехе. Она видела перешептывание, наблюдала, с какой хладнокровной наглостью говорил сэр Феликс, и, не слыша слов, почти точно угадала миг, когда он сделал предложение. Еще она видела робкое лицо девушки, ее потупленный взор, нервное движение рук, как женщина, за которой ухаживали и которая сама когда-то мечтала о любви. Леди Карбери очень не одобряла поведение сына. И все же, как велика будет победа, если все получится. Если девушку не разочаруют такие прохладные ухаживания, а великий мельмот примет за свои деньги и столь скромный титул, как у ее сына. Я слышала, как он ушел из дома еще до отъезда, Мельмотов, сказала Генриетта на слова матери, что та пойдет к нему в спальню. Мог бы сегодня я остаться дома? Как ты думаешь, он сделал ей предложение? Откуда мне знать, маменька? Мне казалось, тебе должна быть не безразлична судьба твоего брата. Я уверена, что сделал и что она согласилась. Если так. «Я надеюсь, он будет к ней добр? Надеюсь, он ее любит?» «Отчего ему ее не любить? Девушка не обязательно должна быть ужасна только из-за того, что богата. В ней нет ничего отталкивающего...» «Да, ничего отталкивающего. Не знаю, есть ли в ней что-нибудь привлекательное...» «А в ком есть?» Мне кажется, ты совсем не думаешь о Феликсе. Не говори так, маменька. Ты о нем не думаешь. Не понимаешь, чего он может достичь, если получит ее деньги. И что будет, если он не женится на богатой? Он разоряет нас обеих. Я бы на твоем месте ему этого не позволяла, Легко сказать. Но я не бессердечно. Я люблю его. Не могу смотреть, как он голодает. «Только подумай, он может получить двадцать тысяч годовых!» «Если Феликс женится только ради этого, не думаю, что они будут счастливы». «Иди лучше спать, Генриетта! Ты никогда не хочешь меня утешить!» Генриетта ушла, а леди Карбери просидела в ожидании сына всю ночь. Она поднялась в спальню и переоделась из парадного платья в белый шлафор, Сидя перед зеркалом и снимая накладные волосы, леди Карберри призналась себе, что не молодеет. Она лучше большинства сверстниц умела скрыть приметы возраста, и все же они подбирались к ней. На висках проблескивала седина, у глаз собрались морщинки, которые легко убирались косметикой, Усталые складки в уголках губ на людях разглаживала привычная самоуверенность, но стоило остаться наедине с собой, как они и появлялись вновь. Однако она не собиралась горевать из-за того, что стареет. Для нее, как и для большинства из нас, счастье всегда было в будущем. Еще чуть-чуть и удастся его настичь. Леди Карбери не ждала счастья в любви, и потому не особо огорчалась, что красота уходит. Она так и не решила окончательно, что сделает ее счастливой. Ей смутно рисовалось положение в свете и литературная слава, причем к мечтам всегда примешивалась мысль о деньгах. Впрочем, сейчас все страхи и надежды леди Карбери были сосредоточены на сыне. Неважно, сколько просиди у нее в волосах, и как недобр мистер Альф, если ее Феликс женится на мисс Мальмот, С другой стороны, ни жемчужные белила, ни утренний завтрак не помогут, если не спасти Феликса. Итак, она спустилась в гостиную, где, даже задремав, точно услышит, как ключ повернется в двери и стала ждать стомиком французских мемуаров. Несчастная. Она вполне могла бы лечь, и проснуться в свое обычное время, ибо когда подъехал кепсера Феликса, был уже девятый час и давно рассвело. Ночь прошла ужасно. Она и впрямь задремала. Огонь в камине почти прогорел и не захотел разгораться заново, когда она не спала. Ей не удавалось сосредоточиться на книге, и время тянулось бесконечно. И ее ужасала мысль. Он играет в такой час Зачем ему карты Если состояние мисс Мельмот Готово упасть в его руки Как глупо рисковать Здоровьем, репутацией И красотой Теми немногими средствами Которые сейчас так нужны Для его великого плана И ради чего Ради суммы ничтожно малой По сравнению с деньгами Мисс Мельмот Но вот он наконец приехал Она терпеливо дождалась, когда он сбросит шляпу и плащ, затем вошла в столовую. Свою роль она продумала и заранее решила, что не скажет сыну ни одного резкого слова, так что теперь постаралась встретить его улыбкой. — Матушка, от чего ты не спишь в такой час? — воскликнул он. Лицо у него было красное. Походка вроде бы немного нетвердая. Мать никогда прежде не видела его во хмелю, и мысль, что он может быть пьян, ужасала ее вдвойне. Я не могла лечь, пока не увижусь с тобой. — А почему? — Зачем тебе было меня видеть? Я иду спать. Успеем еще наговориться. — Что-нибудь случилось? — Феликс. Что могло случиться? Мы немного повздорили в клубе, вот и все. Я сказал Грослоку, что о нем думаю, ему это не понравилось. Я и не хотел, чтобы ему понравилось. Вы будете драться, Феликс? На дуэли? О нет, ничего такого захватывающего. Поколотит ли кто-нибудь кого-нибудь сейчас? Сказать не могу. Позволь мне уже лечь, я без сил. — Что тебе сказала Мари Мельмот. Ничего особенного, господи, матушка. Неужели ты думаешь, что я в силах говорить о таком в восемь утра после бессонной ночи? Если бы ты знал, сколько я из-за тебя выстрадала, ты бы сказал мне хоть слово. Она с мольбой взяла сына за руку, заглянула в его багровое лицо и налитые кровью глаза. Теперь она не сомневалась, что он пил. От него пахло спиртным. «Разумеется, я должен буду пойти к старику. Она сказала тебе пойти к ее отцу? Насколько я помню, что-то в таком роде. Разумеется, насчет денег решает он. Думаю, шансы десять к одному против меня». Довольно грубо вырвав у матери свою руку, он пошел в спальню, иногда спотыкаясь на ступеньках. Наследница приняла предложение ее сына. Если так, шансы Феликса и впрямь велики. Леди Карбери была убеждена, что в вопросе замужества упорная дочь всегда возьмет верх над суровым отцом. Однако упорство девушки должно подкрепляться настойчивостью жениха. В данном случае, впрочем, не было пока причин опасаться, что великий человек будет против. По всем признакам, великий человек благоволил к ее сыну. Мистер Мельмот сделал сэра Феликса директором американской компании. Феликса тепло принимали на Гровенор-сквер, «И к тому же, сэр Феликс, баронет, мистер Мельмот, без сомнений, хотел бы заполучить лорда, но раз с лордами вышла неудача, почему бы не удовольствоваться баронетом?» На взгляд леди Карбери, ее сыну недоставало лишь денег. У него не было ни процентных бумаг, ни состояния, ни стольки-то тысяч в год, которые можно внести в брачный договор». При богатстве Мельмота в этом не было настоящей надобности, но великому человеку не понравится ощутимое свидетельство нищеты. Феликсу нужны средства, чтобы выглядеть лощенным и небедным. Нужны перстни и дорогое верхнее платье, щегольские тросточки, лошадь, а главное — деньги на подарки. Никто не должен видеть, что он нуждается» по счастью удача за главной буквы в последнее время улыбнулась ему и подбросила немного денег однако если он будет играть и дальше удача за главной буквы все заберет назад кто знает может быть уже забрала и опять таки ему необходимо отказаться от привычки играть по крайней мере на время пока его будущность зависит от хорошего мнения мистера мальмота Мельмотуш, верно, не одобрит игру в клубе, хоть, возможно, одобрит игру в Сити. Может быть, с таким наставником Феликс научится играть на бирже? Во всяком случае, нужно сказать ему, чтобы он ревностно исполнял обязанности директора великой мексиканской железной дороги. Возможно, это путь к тому, чтобы нажить собственное состояние. Но какие могут быть надежды, если он будет пить? Какие могут быть надежды, если мистер Мельмот узнает, что жених его дочери вернулся домой в девятом часу утра и спотыкался на лестнице?» На следующий день она дождалась, когда он выйдет из спальни, и сразу завела разговор. «Знаешь, Феликс, я думаю на Троицу поехать к твоему кузену Роджеру». «В Карбери?» — воскликнул он уминая почки в остром соусе, которое кухарке было велено готовить ему на завтрак. «Мне казалось, тебе там было так скучно, что ты больше туда не ногой». «Я такого не говорила, Феликс, и теперь у меня есть цель». «А что Генриетта?» «Поедет со мной, почему нет?» «Ну, не знаю». «Я подумал, возможно, она не захочет». «Не понимаю, от чего ей не хотеть. И к тому же не может все быть по ее желанию». «Роджер тебя пригласил». Нет. «Но я уверена, он обрадуется, если я напишу, что мы все приедем». «Только не я, матушка! Ты, в первую очередь, ни за что, матушка! Что мне делать в карборе «Мадам Мельмот сказала мне вчера вечером, что они едут в Кавершем и погостят у Лонгстафов дня три-четыре». Она говорила о леди Помоне, как о своей доброй приятельнице. «Пу, пропасть! Теперь все ясно». «Что ясно, Феликс?» — спросила леди Карбери. Она слышала про Долли Лонгстафа и побаивалась, что визит в Кавершем как-то связан с матримониальными видами на молодого наследника. «В клубе, — говорят, — Мельмот взялся за дела Лонгстафа и намерен их выправить. Крови Камершема есть собственность в Сассексе» и вроде бы Мельмот положил на нее глаз. «С этим какая-то канитель, потому что Долли вообще-то малый, безотказный, уперся и не хочет вместе с отцом продавать поместье. Значит, Мельмоты едут в Кавершем». «Так мне сказала мадам Мельмот». Алонгстафы. первая первые гордицы в Англии, «Разумеется, мы должны быть в Карбери, когда они будут кавершами. Что может быть естественней? Все уезжают из города на Троицу. Почему нам не поехать в фамильное имение?» «Все будет естественно, матушка, если ты сумеешь это устроить. Ты приедешь, если там будет Мари Мельмот. Я загляну, по крайней мере, на день», — ответил Феликс. Матери подумалось что для него это вполне любезное обещание.